Госпожа Пруст отправилась Стифани и Джеффри забирать метлу из ремонта. Метла матушки ветровозк была настоящей легендой. И старой городской ведьме хотелось посмотреть, удалось ли гномам привести ее в порядок. «Ну вот она! Можете забирать!» сказал Дейв, поздоровавшись. Метла-то сама по себе хорошая. Похоже, матушка ветровозг совсем о ней не заботилась. Сколько бы мы эту метлу ни чинили, она ее только ругала на все лады. Хмуро добавил Шракер. Было ясно, что для него метла все равно что живое существо. Помело сверкало, оно лоснилось, оно выглядело почти что живым. И прутья его больше не торчали во все стороны, а аккуратно прилегали друг к другу. Однако это была все та же старая метла матушки ветровозк, Если не считать новых прутьев и ручки. Сноска. То есть практически новая метла, но не новее, чем прославленный топор гномьих горных королей, которому уже 900 лет. Конец сноски. Тиффани и Джеффри восхищенно разглядывали метлу, а гномы с улыбкой смотрели на них. «Лучше метлы вы не сыщите. Она ж новенькая. Э, в смысле, как новенькая?» Сказал Шракер. «Только вы уж берегите ее и не забывайте смазывать. Для госпожи болит только лучшее». И он горделиво выпрямился, благо теперь снова мог вытянуться во весь свой гномий рост составлявший аж четыре фута. Госпожа Пруст погладила ручку и сказала, «Превосходная метла! Глядите-ка, тут даже подстаканник есть! Можешь пить что-нибудь прямо в дороге!» Шракер как-то странно посмотрел на нее и сказал, «У нас есть еще один небольшой подарок от фирмы, специально для гостей, которые не доставляют проблем». Тут он выразительно покосился на Тифани. «Только сегодня!» И гном с гордостью вручил Джеффри пару белых меховых кубиков, связанных шнурком. На каждой грани красовалось от одной до шести точек. «Можешь подвесить их к ручке!» Пояснил Шракер. «Молодые люди обычно вешают их в своих экипажах. Еще сейчас модно здоровенные клетки с птицами в каретах возить. «Называется музыкальный центнер!» Джеффри передёрнуло. Его сердце обливалось кровью при одной мысли о птицах, заточенных в клетке. Но метла... метла... Он не мог дождаться первого полета на ней. «Давай, парень!» Сказал Дейв, заметив его нетерпение. «Ты ведь хочешь полетать? Почувствовать, как она тебе подходит?» Мы гномы называем это тест дров! Отойди только из подарок и вперед! Тифа не хотела возразить, но осеклась, увидев, как просиял юноша. Хорошо, Джеффри. Ты летал со мной и видел, как летают другие. Теперь попробуй сам. Не спеши. Набирай высоту постепенно. Но ее уже никто не слушал. Джеффри оседлал метлу, отбежал за соседнюю арку оттолкнулся от земли и устремился ввысь с головокружительной быстротой. С не меньшей быстротой перед внутренним взором Тифани промелькнули картины одна другой ужаснее. Что-то громыхнуло в отдалении, потом в небесах появилась темная точка. Она росла, росла и превратилась в Джеффри, довольного до невозможности, с ухмылкой от уха до уха. Тифани едва сдержалась, чтобы не завизжать. «Вы только посмотрите, госпожа Пруст! Он уже освоился, а я целую вечность летать училась!» «Ничего удивительного!» — хмыкнула старая ведьма. «Техника! Она того! Не стоит на месте!» А Шракер присвистнул, увидев, как Джеффри заложил мертвую петлю у самой земли и спрыгнул с метлы, оставив ее парить над мостовой. Ну ничего себе, да он прирожденный летун, так даже гоблины не могут. Как тебе это удается? – спросила Тифани с неподдельным восхищением. Не знаю, наверное, у меня природный дар. А Тифани подумала: когда Джеффри спокоен, он излучает безмятежность. Должно быть, это означает, что он видит и понимает больше, чем другие. А значит, он открыт всему новому. Да, это безусловно дар. Помахав на прощание гномам и госпоже Пруст, Тифани и Джеффри оседлали метлы и отправились в обратный путь в горы. Джеффри, мгновенно освоившись с метлой, сразу умчался вперед, а Тифани нагнала его только над окраинами Анкмарпорка. Он развлекался, взлетая ввысь и пикируя вниз на полной скорости ты знаешь, что на тебе штаны горят?» Со смехом спросила Тиффани. Джеффри кинулся тушить тлеющую одежду, и его метла нелепо заплясала в воздухе. «Только не говорите об этом нянюшке, хорошо?» Попросил он. «А то она меня до смерти засмеет!» Но когда они прилетели в лангер, Тиффани, прежде чем вернуться в холмы, конечно же, рассказала все нянюшке Як. И старая ведьма и впрямь расхохоталась. «Как все странно», – заметила Тиффани. «Он будто всегда умел летать». «Ха!» – сказала нянюшка. «У каждого мужика в доме есть метла, но мало кто из них умеет ею пользоваться».